Вначале он рассказывает партизанам, что его отец умер. «Застрелился», — говорит он. «Чтобы избежать пытки?» — спрашивает Пилар. «Да», — отвечает Джордан, — «чтобы избежать пытки». Его отец не подвергался пыткам, во всяком случае, в том смысле, какой вкладывает в это Пилар. Он лжет, потому что сочувствует отцу, понимает, что того подхватило темное подводное течение. Но позднее, думая о своем дедушке, героя гражданской войны в США — Он приходит к мысли, что они оба испытывали бы острый стыд за поступок отца, которого он здесь отстраненно называет «другой». «Каждый имеет право поступить так, как поступил отец», — подумал он, «но так поступать плохо. Я его понимаю, но не одобряю». Минуты позже он вынужден признать, что его отец был кабарде, трусом, потому что, не будь он трусом, он бы дал отпор той женщине и не позволил ей издеваться над ним». В самом конце этого внутреннего монолога он заключает. Он понимал отца, прощал ему все и жалел его, но он его стыдился. Роберт наделен замечательной силой духа, но надо заметить, что он поддерживает свою отвагу глотком того средства, которое он называет «победителем великанов», без чего и сам Хемингуэй по его однажды сказанным словам не мог жить. Друг Роберта, изрядно хвативший вина, говорит примерно то же – Это то самое, что убивает червячка, который насточит И здесь, и впоследствии, в празднике, который всегда с тобой, этим бравым выпивохом Хемингуэй противопоставляет слабаков, почти разрушенных алкоголем. Пабло прежде был партизанским командиром, но теперь он стал кабарде из-за трусости, которого едва не погиб и весь отряд. «Хуже пропоится, человека нет», — говорит Роберту жена Пабло, Пилар. Пьяница воняет и блюет в собственной постели и выжигает себе спиртом все нутро. Позднее Роберт описывает состояние духа Пабла как беспощадное колесо. Пьяницы и по-настоящему злые и жестокие люди укатываются до смерти. В этом образе, полном сумятице и безысходности, есть что-то тошнотворное. Мне вдруг представился Хемингуэй в Африке. Раннее утро он сжимает ружье и высматривает внизу газель Гранта. Я вспомнила слова Полины, что он выглядит угрюмым, и она старается держаться в стороне, опасаясь перепадов его настроения. Я подумала, как те или иные ситуации повторяются в семьях из поколения в поколение, и как много усилий люди прилагают, чтобы увернуться от них, закопать их, приглушить или всучить другим людям. И я спустилась по шатким ступеням в сад, о котором Хэмингуэй как-то в шутку сказал, что посадит в нем джиновое дерево. У бассейна я примкнула к группе. Вероятно, гид скоро вылетит с работы, потому что первые слова, которые до меня донеслись, были «маниакальная депрессия». «Ну, это у них в семье было наследственное», — протянул он. «Папа Хэм лежал в клинике Майо. Ему вкатили электросудорожную терапию. Он потерял память и не смог больше писать. Кастро захватил Кубу. Хэм потерял свой дом и яхту. Он потерял свои рукописи. Он сказал... что для него это то же, что потерять жизнь. Он застрелился в Айдаху, не дожив 19 дней до своего 62 второго дня рождения. Раздались жидкие аплодисменты, и пока я приходила в себя от изумления, слушатели стали совать ему долларовые купюры. Собратья по перу по-разному отреагировали на смерть Хомингуэя. Берримен, услышав по радио только о, о самом факте смерти и не зная никаких подробностей, вспомнил о самоубийствах их отцов и сказал своему другу с полной уверенностью «Бедняга сукин сын прострелил себе башку». Что касается Чивера, он зачитывался Хемингуэем с детства, о чем недвусмысленно говорят его ранние сочинения. Узнав о его смерти, он с нежностью произнес «Хемингуэй, подарил нам бескрайние просторы, полные любви и дружбы, ласточек и шума дождя. Эта смерть волновала Чивера десять лет спустя, когда он записал в дневнике. «У меня так и не укладывается в голове это самоубийство». Теннесси Уильямс тоже восхищался Хомингуэем. Его записные книжки полны ночных заметок по поводу романов Хамингуэя, которые он с удовольствием читал в гостиничных номерах по всему миру. Потом произошла встреча с Киуэстом, Первый раз Уильямс побывал там в феврале 1941 года, через три месяца после того, как Хемингуэй развелся с Полиной. Этот город он назвал самым фантастическим местом из всех, что я повидал. А в баре «Слопи Джойс», где Уильямс проводил время с бродягами, моряками и девками, он видел на барном табурете росчерк Хемингуэя – Позднее он свел дружбу с Полиной, которая осталась в Киуэсте после того, как Хемингуэй променял ее на Марту Гелхорн и Солнце Кубы. Встретился с Хемингуэем он лишь однажды. Это случилось в Гаване в баре «Флоридита» поздним апрельским утром 1959 года. С ними были их общие друзья – критик Кеннет Тейнан и легендарный издатель журнала «Парис Ревьё» Джордж Плимптон – Позднее каждый по-своему, но не без ехидства, вспоминал об этой встрече. По словам Тайнана, Теннесси надел куртку для морских прогулок, дабы убедить Хамингуэя, что если он и декадент, то из тех декадентов, что обитают под открытым небом. По утверждению Плимптона, на Уильямсе была еще и морская фуражка, и задаченный Хомингуэй спросил, не является ли он президентом какого-нибудь яхт-клуба. При этом Хомингуэй заключил – чертовски хороший драматург. Рассказ самого Тена мягче и спокойнее. Он написал, что они говорили о Кариде. В Испании он сдружился с Антонио Орданьесом, одним из матадоров, восхищавших Хемингуэя. Позднее Уильямс заметил. Он оказался полной противоположностью тому, что я ожидал. Я ожидал встретить мачо, сверхмужественного супермена, задиру с хриплым голосом. Хамингуэй напротив, поразил меня своим благородством и трогательной скромностью. Что он увидел в тот день? В 1959 году Хамингуэю было 60. Он был женат в четвертый и в последний раз на Мэри Уэлш. С многих фотографий того времени на нас смотрит погасшим взором старый и измученный человек с наметившимся брюшком. Но вот и другая – Хемингуэй на заснеженной дороге в Айдахо пинком подбрасывает пивную банку. Он стоит на цыпочках левой ноги, правая выброшена вперед под прямым углом, он гибок и подвижен, как мальчишка. В хорошие дни он выглядит человеком, владеющим собой, с неугасшим интересом к жизни. На других фотографиях он пьет, или уже пьян, или сидит за столом, уставленным пустыми стаканами, Он кажется растерянным, ушедшим в себя, часто с вымученной полуулыбкой. Можно еще раз заглянуть в биографию Фиджеральда, написанную Эндрю Тернбулом, который в тот год тоже виделся с Хомингуэем. По случайному совпадению они возвращались из Европы на одном судне. В надежде поговорить о Фиджеральде, Тернбул представился ему, передав записку. Ответа не последовало. Тогда он направился к первому классу, чтобы хотя бы взглянуть на папу. Он несколько раз видел, как тот, облаченный в клетчатую рубашку и кожаную безрукавку, прогуливается в одиночестве. Он ни с кем не заговаривал и отводил глаза, стоило кому-то встретиться с ним взглядом. В последний день плавания он согласился выпить с Тенбулом, однако не желал, чтобы его расспрашивали о Фиджеральде. Рассказывая в «The New York Times» об этой встрече, Тенбул вспоминал, что был поражен худобой его рук и застывшим горестным выражением лица – добавив, что Хемингуэй казался растерянным и задумчивым, и в его взгляде сквозило что-то, не поддающееся описанию. Зимой 1979 года, через 20 лет после встречи в баре Флори Дита и 18 со дня смерти Хемингуэя, Уильямс сделал его персонажем пьесы «Костюм для летнего отеля». Ее действие разворачивается в психиатрической клинике «Хайланд» в Эшвилле «Северная Каролина», где Зельда Фиджеральд жила с 1936 по 1948 год, когда она погибла во время пожара. Безумие, алкоголизм, лишение свободы – все эти повторяющиеся темы. Уильямс назвал ее пьесой «Призраков». В центре внимания находится супружеская жизнь Фиджеральда, перед нами некое посмертное бытие. Все, кроме Скотта, знают, что они мертвы, и все они очень озабочены подробностями своей смерти. Успеха пьеса не имела, критики разругали ее, и это была последняя его вещь, поставленная на Бродвее. Такого унижения Теннис им не простил. В каком-то смысле они были правы. Это нескладная, плохо выстроенная и абсурдно-нравоучительная пьеса. Все ее грубые стыки и шероховатости свидетельствуют о разрушительном действии алкоголя на мыслительной способности автора – И все же она трогательна и столь глубоко прочувствована, что читать ее тягостно вдвойне. В сцене с Хемингуэем оба персонажа кружат друг вокруг друга на вечеринке. Хемингуэй самоуверенный, язвительный, Скот кроткий, и смущенный. То и дело возникает тема гомосексуальности. Это своего рода вариант Скипера и Брика из кошки на раскаленной крыше. Один хочет исповедаться в своих чувствах, другой наглухо замкнулся, не в силах это слушать. Сценическая ремарка. Он подходит к скоту. На мгновение мы видим истинную глубину их чистых чувств друг другу. Хемингуэй этого пугается. Они говорят и говорят, в разнобой пересказывая большие куски своих биографий, что людям не свойственно, но возможно свойственно призракам. В самом конце Хемингуэй вспоминает, как «Предал Скотта в празднике, который всегда с тобой». Скотт слушает и отвечает. «Мне кажется, ты еще более одинок, чем я. А может, так же одинок, как и Зельда». Они пристально смотрят друг на друга, и Хемингои кричит. «К черту! Хэдли, Хэдли, позови меня! Игра становится слишком вялой, не могу больше в нее играть». За сценой женский голос поет "Мой Beyond». «Это мисс Мэри, с которой ты никогда не был знаком». Она мой добрый, нежный друг и товарищ на охоте и на рыбалке в конце моей жизни. Мы пели эту песенку вместе ночью, а на утро я решил разнести себе череп всего лишь по одной, но веской причине. Моя работа закончилась. Крепкая, трудная работа была сделана вся, и незачем продолжать. «Что ты на это скажешь, Скотт?» Песенка существовала в реальности — В книге «Как это было» Мэри вспоминает, что в последний вечер в кетчуме они разошлись по своим спальням. Они перекликались через стенку, ласково обращаясь друг к другу котенок. Мэри запела песенку, и муж ее подхватил. Песенка называлась «Все называют меня блондинкой» и пелась в ней о женских волосах, к которым Хемингуэй всю жизнь был неравнодушен. Возможно, он думал о локонах Марты цвета тростникового сахара, или о Грети Гарбо, смотрящей в бок из-под пряди волос, а, возможно, о Марии, возлюбленной Роберта Джордана из романа «По ком звонит колокол», девушке, которую тот называл корольчонком. Фашисты обрили ей волосы, и они уже немного успели отрасти. Волосы цвета пшеницы, сожженной солнцем, и чуть длиннее меха на бобровой шкурке, и когда Роберт погладил ее по голове, у нее перехватило дыхание». Если он думал о Марии, то, возможно, и о Роберте Джордане, который однажды сказал себе «Но я думаю, что ты избавишься от всего этого, когда об этом напишешь. Напишешь, и сразу все уйдет». Примечание. Хемингуэй, по ком звонит колокол. Страница 232. Конец примечания. В конце романа он со сломанной ногой один лежит за сосной на склоне горы, уговаривая себя побыть еще немного живым, чтобы застрелить офицера фашистского патруля – Тогда Мария с маленьким партизанским отрядом сумеют вырваться. Он ослабел и старался удержаться, не дать себе ускользнуть от себя самого, как снег иногда соскальзывает со склона горы. Он продолжает думать о том, чтобы застрелиться, прежде чем потеряет сознание, иначе фашисты схватят его и будут пытать. «Теперь ты имеешь право это сделать, правда, говорю тебе, теперь можно». затем дав себе это разрешение он понимает что в силах подождать одну две минуты когда солдаты выйдут из леса на дорогу и он закончит крепкую трудную работу ради которой сюда пришел следы пребывания теннеси уильямса в киуэсте оказалось отыскать не так легко хотя он прожил в этом городе почти сорок лет он приехал сюда двенадцатого февраля тысяча девятьсот сорок первого года то был период скитаний и бедности и «Стеклянный зверинец», бесповоротно изменивший его жизнь, еще не был написан. Приехав сюда впервые, чтобы прийти в себя после удаления катаракты на левом глазу, Уильямс снял бывшее помещение для рабов при особняке «Пассаты», принадлежавшем морскому капитану. Его пьеса «Битва ангелов» только что провалилась в Бостоне, и ему нужно было восстановить не только зрение, но и веру в себя». «Я выбрал Кьюэст, потому что плавание для меня было практически способом существования, а поскольку Кьюэст самая южная точка Соединенных Штатов, я рассудил, что плавать там можно», – писал он в мемуарах. Так все и оказалось. Кроме плавания, здесь нашлись упоительные возможности иных приключений, ведь рядом располагалась морская база со множеством матросов, а утренний покой благоприятствовал работе. Основные здешние занятия – Это пьянки и глубоководная рыбалка. Дома, по большей части видавшие виды лачуги из вагонки. На крыльце сушатся рыбачьи сети. Во дворе полыхают кусты. По ансетии, писал он из пассатов, приятелю, добавляя, «В ближайшие недели я намереваюсь только плавать и валяться на берегу, пока снова не почувствую себя человеком». В Киуэст Уильямс возвращался не раз. В 1949 году Он снял небольшой домик на Дункан-стрит, где поселился со своим партнером Фрэнком Мерло и с дедом, тощим, похожим на аиста, преподобным Дейкином, к тому времени обдавевшим и коротавшим безрадостные дни в Сент-Луисе со своей дочерью и все более и более воинственно настроенным зятем. Следующей весной Уильямс купил дом и многие годы обустраивал и расширял его, построив бассейн и прекрасный рабочий кабинет с желтыми стенами и фотографиями Чехова и Харта Крейна в рамках. Он работал под шелест пальм и бананов, наводивший, как писал он Марии сен жюст на мысли об босоногих девах, сбегающих по ступеням в шелковых юбках. танцы субботними вечерами в Слоппи Джойс с хорошим джаз-бандом на ступенях и Фрэнком, отплясывающим свой дикарский линдик-хоп, плавание на Саут-Биче, в ту пору еще не застроенным мотелями и парковками. Размеренная работа. В течение долгого времени Кьюэст дарил Уильямсу идеальное равновесие покоя и приятного возбуждения – Вот, к примеру, запись, сделанная ранним утром 1 января 1954 года, когда Теннесси лег в клинику Близнового Орлеана, подозревая у себя рак. «Ох, как безумно мне хочется вновь очутиться в Кьюэсте, войти поутру в свой кабинет, где небо, расчерченное игольчатыми ветвями казуарин, окружает меня со всех четырех сторон, а внутри меня кофейное тепло, и творимые мною миры. А ранним вечером отправиться на берег и медленно, спокойно, созерцательно пить на розовой террасе и спокойно плыть в живой, приятной, прохладной воде. С какой любовью это сказано? Прислушайтесь к потоку слов. Медленно, спокойно, созерцательно, спокойно, живая, приятная, прохладная Это место словно обволакивает писателя, перенося в миры его фантазии. И несколько лет спустя в письме «Я собираюсь отдохнуть и восстановиться в милом, милом уголке, в домике в Киуэсте с лошадкой и собакой». Я вышла к этому домику утром, едва бледное низкое солнце показалось на небе. Он находится на углу Дункан-стрит и Леон-стрит, обшитый белой вагонкой коттедж, со свежевыкрашенными красными ставнями и железной крышей, скрывался за огромными пальмами и кактусами с цветами, похожими на лоскутки красного шелка. Казалось, это смягченный вариант заросшего сада из пьесы «Внезапно прошлым летом», буйного и неподконтрольного «Человеку». Уильямс жил тут время от времени до самой смерти в 1983 году – хоть и не всегда в компании дедушки и лошадки. Мне вдруг вспомнилось, что фамилия Френка означает по-итальянски «черный дрозд». Этим утром я задумалась об их отношениях. Судя по всему, Фрэнк Мерло был совсем неплохим парнем. Он вел себя вполне достойно. Отмечал Кристофер и Шервуд. Сохранял хладнокровие, даже когда они с Теннесси, подвергались чудовищному давлению в обществе и в профессиональной среде. Вначале их отношения были напряженными. Фрэнк хотел моногамии, он и привнес в жизнь Теннесси гармонию порядочность, но тот никогда не был однолюбом. Хотя в 1949 году он со страстью признается. «Я люблю Френка глубоко, нежно, безусловно. Думаю, что люблю каждой частицей своего сердца». во второй половине 1950-х положение вещей стало меняться. После смерти отца, Корнелиуса Уильямса, в 1957 году Теннесси обратился к психоанализу и озаботился тем, что сам называл «дурдомом с плюшевой подкладкой», обретением трезвости или, во всяком случае, его попыткой. Серьезность, с которой он приступил к этому делу, прослеживается в его записных книжках где он отчитывается ежедневно. Выпил немного больше моей нормы. Его лаконичная детализация включает в такие записи. Два скотча в баре, три глотка утром, дайкири в грязном дике. Три стакана красного вина за ланчем и три за обедом. Еще на этот час два секанала, один зеленый танквилизатор, название которого не знаю, еще желтый, Он вроде бы называется резерпин или как-то так. Психотерапевт доктор Кюби заодно пытался излечить его и от гомосексуальности. Успешно разрушил мой интерес ко всем, кроме лошадки, но, возможно, очередь дойдет и до него. В записных книжках и письмах этого времени Тенниси отмечал растущую дистанцию между ним и Френки. хотя в августе 1958 года он с сожалением отмечал «Мне не хватает лошадки и собаки, с которыми я жил в Риме». Оглядываясь из 1970-х на этот сумбурный период, Тенниси пришел к выводу, что расшатали ситуацию их пьянки и употребления наркотиков. При этом свидетельства друзей говорят о том, что подозревать Френка в употреблении наркотиков было чистой паранойей. Кроме того, он нередко обвинял своего любовника в сексуальной неверности, хотя и это, по крайней мере, отчасти не более чем подозрительность и спутанность сознания хронического алкоголика.